Глава 7. Пена на волнах была не белой, а серо-сизой, и поэтому казалось, что Балтийское море насквозь пропахло котовником, растением с мягкими листьями, на ощупь напоминающими шубку дымчатой кошки. Терпкий запах смешивался с солнечностью сосен, вознесших чешуйчатые стволы из песка, и освежал мысли горожан, привыкших к К разновидности погоды, именуемой питерским бабьим летом. Алекс и Элита сидели на здоровенном валуне, похожем на небольшую крепость, и пускали по воде блинчики. Плоская галька, звонко шлепая, ныряла под очередную волну, а ей вслед уже скакал следующий претендент на звание лучшего. О, у меня семь раз прохлопало, со смешной горделивостью сказала Лита. и задрала вверх нос. «Куда уж мне до ваших достижений?» — поддакнул Алекс, запуская в мировые просторы блинчик. «Ага, девять! Кто чемпион?» «Я чемпион!» «Хвостунишка!» — засмеялась Лита и поцеловала его в щеку. Прошло уже три дня, как они, приехав в Литву, не озадачили своим присутствием площади. Мостовые и храмы орванули на побережье, где их ожидал арендованный дом. Хозяйка, голубоглазая Вилма, вручила им простецкий ключ от рая, включающего в себя два этажа, огромные окна и длинную террасу с плетеными креслами. Уселась в серый Volkswagen и укатила в Вильнюс. — Ты заметил, как она, понимающая, на нас смотрела? — спросила Лита. — По-моему, только слепой не разглядел бы в нас любовников. — ответил Алекс, слезая с валуна. — От нас так и прет желание, испытанное, нарождающееся и грядущее. Зеленоглазая покачала головой. Не только это. В ее взгляде сквозило одобрение, которое может подарить одна ведьма другой. Да пусть все местные тетки окажутся веканками. Мы же сюда забрались не для шабашей. По крайней мере... «В нашем мини-шабаше будут участвовать всего двое, ты и я». Он сгробастил Литу в охапку и поволок домой. Решили не утруждать себя солидной готовкой и посему нарезали в стеклянную миску пекинской капусты и руколы. Натерли сельдерея, добавили сладкого перца и кукурузы, сбрызнули лимонным соком и маслом, чуток выждали и быстро смели, заедая зерновым хлебушком. Перед сном вышли на берег. поцеловали луну, решившую заполонить мир своей оранжевой сочностью, вдохнули подсоленный ветер, и счастливые отправились на второй этаж, чтобы мерить свои возможности с устойчивостью кровати. А их прошлое, третья жизнь, уже продиралась сквозь тернии запретов, не позволяющие людям вернуться к самим себе. — Закрой дверь, Янис! — прикрикнула мать, жарившая рыбу. «Нанесет с ветром хворей, кто тогда в море будет выходить?» Соседка сказывала, что у Анны, той, что вышивает знатно, муж проболел пять дней и помер. А такой был силач. Зубами мешок с мукой поднимал с земли. «Хорошие зубы, однако!» Поддакнул белобрысый Янис, копия своего покойного отца. «Что?» — не расслышала мать. «Говорю, как теперь вдовато жить станет?» ответил сын, нарезая от груди каравай. «Она же еще молодая, и детей нет. А тебя что, на вдовиц потянуло?» Сурово сказала Ирма, раскладывая рыбу по тарелкам. «Ежели просто погулять с ней, то весь и навал ваш, а жениться на ней не смей. Девушку тебе найдем, смирную, работящую, чтобы честь муж блюла а за вдовами смерть по пятам ходит». «Кто бы говорил, — «Подумал Янис. Сама в двадцать пять годков овдовела, и меня одна вырастила. И в шторм я попадал, и в штиль все одно. Домой возвращался». «Зачем ты пришла?» Холодно взглянула лалия на вошедшую. «Здоровье поправить нет нужды. Жизнь у тебя будет долгая, а покойников я не оживляю». Анна присела на лавку возле двери, поставила у ног корзинку с дарами и умоляюще уставилась на ведунью. Сестрица, прошу тебя, не в моготу мне одной век куковать. Хозяйство ладное, да без мужской руки порушится через год-другой, и постель холодна, как могила. приворожи ко мне, парня, а я тебе за это скатерть праздничную вышью, чтобы всяк смотрел да завидовал. Уж не на Яниса ли сына старой Ирмы засмотрелась? «На него, сестрица!» — вздохнула Анна. «Может, и детишек народим?» «Детишек, говоришь?» «Ну-ка, оставь в покое корзинку! Возьми ведро и принеси воды из колодца!» Вскоре вода, ледяная, как поцелуй упыря, была всклянь налита в чашу. Лалия разбросала по столу зерна ячменя и пшеницы, сохлые рыбьи скелеты, кусочки янтаря и васильки. «Смотри!» — велела она. «Думай о рыбаке!» Анна со страхом возрилась на воду. Руки ее подрагивали, сотрясая стол. «А ну, тихо!» — прикрикнула ведунья. Она сняла кольцо с агатом и бросила его в миску. Свет вспыхнул, померцал и потух, сменившись густой чернотой на дне. «Мастерица ты знатная!» — скривила лалия губы. «А душа у тебя завистливая!» От жадности твоей, Валдис, на погост раньше времени отправился. И бесплодно, как сеть рыбачья, что на берегу сохнет. Сколько ни закидывай ее, улова не дождешься. Не буду я никого привораживать. Честно говоря, я людей насильно друг к другу не привязываю. Дурно это. Ступай. Анна вскочила, и гнев перекосил ее красивое лицо. — Врешь ты все! По округе давно слухи ходят, что к себе мужиков привораживаешь. Барон Немчин за тобой целый год таскался. И другие, кто попроще, тоже кобелями у твоего порога крутятся. «Дура ты!» — улыбнулась Лаля. «Мне и колдовать для этого не надобно. Мужчина сам чует, с кем ему прибыток будет, а кто станет для него вечной прорехой. Прощай!» «Знаю я, знаю!» — завопила кружевница. — Ты на моего Яниса сама глаз положила. Разлучница, ведьма, пускай преисподняя под тобой раскроется. Вон! И Анна не заметила, как оказалась на дороге, ведущей к рыбачьему поселку. — Горькую весть я тебе принесла, матушка! — прикрыв глаза ладонью, сказала Анна. — Горькую? — подхватила Ирма. — Неужто поросенок у меня в сараюшке околел? А я и не заметила, или всем поутру манну небесную раздавали, а мне, нерасторопной, не досталось, или совсем великая лихо Староста приказал бабам старше 50 лет цыплят высиживать по ночам. Не сушек подменять? — Нет! — разрыдавшись, ответила кружевница. — Яниса! Твоего Яниса! — Да говори же, не тяни из меня жилы! Янис к завтраму должен с пути навернуться. Море спокойное. И кот, растянувшись, спит. Значит, с сыном все в порядке. Яниса околдовала Лалья. Правда, правда. Альгерка и Марта слышали, как она хвалилась, что приворожила твоего сына, к себе ненасытной. Досказывала, что приворот тот до смерти. А уж до чьей смертоньки и ужу понятно. Ирма тяжело опустилась на лавку. Как же это? Единственное дитя ведь. А, ей стерви окаянной, того и хочется. Чужими бедами грех свой полакомить. Может, и моего Валдиса зубами в волчице лихорадки загрызла. С нее станется. Выйдя на улицу, Анна быстро сбросила плаксивую маску и усмехнулась. Посмотрим теперь, кому Янис достанется. Тебе, кровопийце. Или мне, смиреннице. Ох, сынок! «Живой!» — кинулась к Янису Ирма. «С чего мне мертвым-то быть?» — удивился сын. «Рыбы нынче столько взяли, что чуть лодки ко дну не пошли. Старый Денкас говорит, что такого и не упомнит, а он пожил немало. Хватит на продажу и себе на засолку. Радуйся, мать!» «Это она творит!» «Кто она?» «Лайма, богиня судьбы и удачи?» которой наши предки поклонялись? Или Богоматерь христианская? Неужто рыбачьим потом прельстились? Лалия, ведьма с рябинового хутора! Глупости! Бабам известно стало, что она тебя облюбовала, чарами окрутила, на цепь черную посадила, а чтобы завлечь к себе, подкупила уловом великим. Пусть поддавится хвостом рыбьим негодница!» Нам ничего чужого не надо. Свали рыбу во враг Может, так от смертной тени избавимся? Не для того я в море жизнью рисковал, чтобы меня бабьями сказками пугали. Взорвался Янис. Сам к ней пойду. Она хоть и ведьма, а дурного я про нее не слышал. И мне правду скажет. Он оседлал гнедого жеребчика, укращенного настолько, чтобы хозяин не мечтал о конской колбасе. и в равной степени свободолюбивого, чтобы восхищать мир своей резвостью. Тутуй стучал копытами по дороге, ведущей в лес, а Янис любовался ярко окрашенными кленами, оранжевыми корзинками рябин, уверенностью вязов и дубов. Вскоре они добрались до луга, заросшего клевером. На дальнем конце его стоял просторный дом с пристройками. Молодой рыбак, чувствуя, что краснеет, Пригладил непослушные вихры и повторил про себя заготовленную речь. «До меня слухи дошли, что ты на меня колдовское ярмо опялила, а я тебя, Лалия, по возрасту в сыновья гожусь!» Пока он раздумывал о том, что за этим последует, дверь скрипнула, и хозяйка появилась на пороге. «Да она совсем как моя ровесница!» — удивился Янис. «Ни седого волоска, ни морщинки!» Вот и верь людской болтовне. — Отпусти коня, пусть травы сочной пощиплет. А сам, пожалуй, в дом, я ждала тебя. — Все-таки околдовала, раз ждала, — лихорадочно подумал рыбак. — Садись, поешь с дороги, — пригласила лалия за стол. — Ирма своими страхами тебя накормила, а от них сытости не дождешься. — Не буду есть, — заупрямился Янис. — Пока не пойму, что за чертовщина вокруг меня творится. «Ты похож на Тутуя, когда ему одновременно хочется лететь по полю и жевать овес из торбы», — улыбнулась ведунья. «Не буду тебя дразнить ожиданием. Я на тебя привороты не ставила. Можешь жить спокойно еще восемь лет. А потом помру?» — нахмурился рыбак. «Нет, в шторм попадешь, который унесет тебя далеко от дома, и назад ты уже не вернешься». Станешь своим среди другого народа, а воду будешь видеть только в колодце, озере да дождями-снегами. — Значит, кровь наша исчезнет с побережья или... — А посмотрим, — отозвалась Лалия. — Приходи в ближайшее полнолуние на поляну, мимо которой сегодня проезжал. Она внутри, будто миска, пустая, а по краям и вняки густые растут. Не побоишься? Узнаешь о себе больше». А ежели труса спразднуешь, то достанешься Анне. Она как раз и упрашивала приворожить тебя, чтобы ты был как заяц лесной, которого с крольчихой свести хотят. — Я приду! — набычился Янис и пододвинул к себе тарель с сельдью.